Глава первая. Нина. Чуть позже, когда папа вернулся из школы вместе со счастливой Машей, и мы сели обедать, я рассказала им о том, куда собираюсь ехать завтра. Ни дочь, ни отец не знали, в какой заднице мы оказались стараниями моего бывшего ухажера. Ни к чему им. Маша еще мала, а папа только распереживается почем зря. Он до сих пор считает меня цветочком. Хотя я уже давно, если и цветочек, то только кактус. В общем, родным я сказала, что меня уволили по сокращению штата. Кризис в мире, новогоднюю премию платить денег нет. Вот и погнали метлой пару-тройку сотрудников. Папа расстроился и теперь изо всех сил ждал, когда я устроюсь на другую работу. «Ух ты!» — восхитилась Маша, как только я поведала о том, что завтра с утра отправляюсь на собеседование к Бестужеву. «Настоящий писатель? А что он пишет? Я страдальчески вздохнула. Все, в глазах дочери загорелся огонь любопытства. Теперь она с меня живой не слезет, пока я ей хотя бы пару книжек без не перескажу. Да разная, мазь, в основном детективы, ну, такие, с особенностями. Не совсем про наш мир. То есть, мир как бы наш, но в нем существует то, чего на самом деле нет. Дед Мороз, что ли? уточнила дочь, и папа поперхнулся картофельным пюре. Не на что! Люди считают, что Дед Мороз — это сказка, а сказка — это выдумка. «Видишь ли, мась...» — тут же начал папа, и я улыбнулась. Родитель сел на своего любимого коня, и теперь дочке будет не до Бестужева. Когда-то папа работал в школе учителем русского языка и литературы, и о сказках был способен разговаривать часами. А я в это время смогу нормально пообедать, а не пересказывать урезанное содержание романов Бестужева. Писал он, по правде говоря, офигенно. Я даже завидовала. Я сама много раз пыталась написать хоть что-нибудь, но не тянула. Начинала я бодро, но начать это уж, извиняюсь за каламбур, только начало. Еще как-то надо и продолжить, и закончить. И мне не хватало чего-то, чтобы придумать дальнейшие события и раскрутить их так, дабы было интересно. Ближе к середине повествования я понимала, что становится скучно даже мне. «Значит, дело труба». И бросала. У Бестужева же все получалось прекрасно. Он отлично владел русским литературным языком, умел писать не только образно и красиво, но еще и доступно для читателя. Все же писал он развлекательную литературу. Мистические детективы, хоррор, фэнтези. Я читала каждый роман Бестужева. И когда он пришел к нам в издательство, его пару лет назад увел у конкурентов наш главный редактор. Я, как и многие, специально прогуливалась по коридору, чтобы хоть краем глаза увидеть Бестужева, и разочаровалась. Он и на фотографиях, конечно, производил впечатление человека с короной на голове, но в жизни это впечатление лишь усиливалось. Высокий, совершенно прямой спиной и невозмутимым взглядом, он шел мимо, несмотря на окружающих. Даже если с ним кто-то здоровался, Бестужев толком и не кивал. Просто двигался к своей цели, и все. Вольно-невольно, но любой человек у него на пути начинал ощущать себя не человеком, а мухой, если не сказать грязью под ногами. С читателями Бестужев никогда не встречался, никаких пресс-конференций тоже не проводил, несмотря на то, что поклонников у него была ойма По его книгам даже сняли пару сериалов и несколько фильмов. Бестужев только группу в соцсетях вел, но такие типично писательские. О литературе? Фильмах, выставках и прочих культурных впечатлениях. Ничего личного там не было. Никто не знал даже, женат Бестужев или нет. Говорили, что нет, но я не особенно верила. Мужику под сорок, красивый, успешный, пусть и со скверным характером, и не женат. Хотя бы один раз должен был жениться. В разводе, наверное. Как раз из-за скверного характера, не иначе. Не представляю, зачем ему помощница. Что она должна будет делать? еще и с соответствующим образованием. Может, тексты вычитывать? Вот, кстати, хорошо бы. Это я могу.